Аннотация. Волшебница Карина однажды сумела завоевать изумрудный город. Она прогнала страшилу мудрого и объявила себя королевой зеленой страны. И первым делом Карина приказала всем своим подданным снять зеленые очки. То, что увидели горожане, повергло их в ужас. Чтобы предотвратить бунт, Карина решила пригласить во дворец старого вардала, бывшего первого министра Гудвина. Но старик отказался помогать королеве и оказался в тюрьме. И тогда на выручку к деду отправилась его внучка Лили, не очень красивая, но очень талантливая девочка. Сумеет ли Лили перехитрить могущественную волшебницу и вызволить Вардала из тюрьмы? Конец аннотации. Оглавление. Глава первая. Вардал из плакучих ив. Глава вторая. Зеленый шар Гудвина. Глава третья. Глиняный великан. Глава четвертая — Зубастик и Хрипунья. Глава пятая — Лили встречается со Страшилой. Глава шестая — Королева Карина. Глава седьмая — Укротитель Тигра. Глава восьмая — Бал в Изумрудном дворце. Глава девятая — Волшебный Единорог. Глава десятая — День рождения Вардала. Конец оглавления. Предисловие. Далеко-далеко за огромным Атлантическим океаном лежит американский материк. В самом центре его, посредине объятной Канзасской степи, расположен волшебный край – Он закрыт от остального мира высокими кругосветными горами. Эту чудесную страну создал великан Торн, великий чародей из Атлантиды, и заколдовал ее так, чтобы никто из обычных людей не смог туда попасть. Чародей Торн хотел, чтобы в его страну пришли все сказочные существа, жившие на земле — гномы, великаны, тролли, джинны, лешие, русалки, драконы и многие другие, и остались бы там жить навсегда. Но каково же было его удивление, когда Торн заметил, что в его стране уже живут маленькие забавные. Главные человечки живуны, мигуны, болтуны и мараны. После смерти Торна прошло много-много лет, и однажды в волшебной стране появились сразу четыре чародейки. Добрых волшебниц звали Стелла и Велина, а злых колдуней Гингема и Бастинда. А чуть позже в краю Торна появился великий и ужасный Гудвин. Он построил в зеленой стране удивительный изумрудный город, самый прекрасный город на свете. С той поры в краю Торна стали происходить самые невероятные события. О них были сложены тысячи чудесных сказок и легенд. Волшебница Стелла записывала эти увлекательные истории. Любой юный живун, мигун, болтун или маран мог запросто прийти в библиотеку Розового дворца и прочитать одну из многих тысяч увлекательных книжек, названных Стеллой «Сказки изумрудного города». Ребята, вы хотите побывать в краю чародеи Торна? Тогда возьмемся за руки и отправимся в путешествие в самую чудесную страну на свете.